Кленк распорядился, чтобы его ждал егерь. Он обойдет свои охотничьи угодья. Он заранее радовался простой еде, которую приготовит для него Вероника. Кстати, надо будет как-нибудь при случае поинтересоваться делами Симона, их с Вероникой сына, которого он пристроил в Алертсхаузенский банк. Этот сопляк доставлял окружающим немало хлопот. Ему Кленку это нравилось. Вероника, покладистая бабенка, не лезет к нему с разговорами насчет парня. И вообще, все неплохо устроилось. Жена, жалкая, сохшаяся коза, нисколько ему не мешает. Она рада уже и тому, что он иногда приласкает ее из милости. Автомобиль скользил вдоль живописного, вытянутого в длину озера. Холмистые берега за ними, мягкие очертания гор... Его обогнал роскошный туристский автомобиль, в нем ехала веселая компания весьма экзотического вида. Много иностранцев путешествует нынче по стране. Недавно он прочитал статью о том, будто расширяющиеся связи неизбежно вызовут своеобразное переселение народов. На смену малоподвижным оседлым людям придут люди более легкие на подъем, настоящие кочевники. «Назревает великое смешение рас и народов. Оно уже началось!» Министр насмешливо и не без отвращения поглядел вслед машине этих пришлых, Ну, он-то, к счастью, вряд ли доживет до этого ха, распрекрасного времени. Лично он ничего не имеет против иностранцев. Вполне возможно, что, скажем, китайцы, представители более древней и зрелой культуры, чем баварцы, но он предпочитает клетки и ливерные сосиски, запеченным плавникам акулы и книги Лоренца Матте, книгам Либо. Примечание. Либо, 701-762 годы, великий китайский поэт Либо высмеивал мещанскую мораль, прославлял земные радости Все его творчество проникнуто своеобразным демократизмом Стихи Либо неоднократно переводились на европейские языки Он не позволит, чтобы его поглотила чужая культура Внимание Кленко привлек ранее незамеченный им щит у обочины, каких немало поставлено вдоль баварских дорог в память тех, кто погиб в дорожной катастрофе, а также в назидании живым. Он остановил машину и стал с интересом разглядывать бесхитростный рисунок какого-то крестьянина, изобразившего во всех подробностях, как почтенный 54-летний земледелец вместе с возом сена рухнул в пропасть написанные под рисунком нескладные стихи призывали путника помолиться о душе погибшего господь непременно сжалится над ним, потому что при жизни у него была такая жена, которая даже кабачок превращала в ад министр, ухмыляясь, прочел эти плутовато грубые вирши, автор которых бесцеремонно торговался с Богом за душу покойного Кленк испытывал глубокий неподдельный интерес к подобным вещам. Как и многие его соотечественники, он занимался ими основательно и с большой любовью. Точно знал, например, почему его зовут Кленк, а не Гленк или Кленх, и мог часами вести с писателем Маты лучшим знатоком этих вопросов аргументированный спор о тончайших нюансах баварского диалекта. Рядом с его машиной остановилась еще одна: какой-то любопытный пялился на разрисованный щит с надписью, и явно не баварские уста с трудом выговаривали стишки непонимания их смысла. Очевидно, приезжие из Северной Германии. Скоро здесь вообще будет больше приезжих, чем местных. Гостиницы и бары для иностранцев уже и теперь изрядно потеснили дома коренных жителей. Надо будет как-нибудь поинтересоваться статистическими данными и проверить, сколько небаварцев поселилось тут со времен войны. Клянг поехал дальше. Горделиво выпрямившись, он вел машину с еще большей скоростью. Внезапно вспомнил об адвокате докторе Гейере. Мысленно представил себе его рыжеватые волосы, узкое обтянутое тонкой кожей лицо, его пронзительный взгляд из-за толстых стекол очков, нервное подергивание рук, которое ему едва удается унять. В ушах звучал его резкий неприятный голос, Ленк крепко сжал зубами мундштук трубки. «Попадись ему в руки этот субъект! Он стер бы его в порошок!» «Логика! Права человека! Государственное единство! Демократия! XX век! Европейские взгляды! Сплошная ерунда!» Он злобно фыркнул, не разжимая губ, зарычал, словно разъяренный зверь при виде врага. Много ли смыслит этот выскочка, этот назойливый тип, карьерист, эта еврейская свинья в том, что нужно Баварии, что в ней хорошо и что ей полезно? Его никто сюда не звал, здесь никто не нуждается в его нравоучениях.